Единственный судья совесть. Перестройка в политике, перестройка в экономике, перестройка в обществе, перестройка в культуре. Вольно или невольно участвуя в происходящих перестроечных процессах, мы все серьезнее и трезвее глядим на их результаты, словно дегустируя их плоды. Так ли они сладкие, как предвкушалось? И вообще, те ли это плоды, которые взращивались? Слов и проектов в воздухе все больше, а дел и реализации в жизни пока не так много, как хотелось бы. В прошлом многое наболело, а сегодня болит еще сильнее. Старые ботинки, извините, жали. А новые еле на ногу налезают? Растопчутся ли? Станут ли новые песни милее старых? И кто творцы этих новых песен ботинок стратегии идеологий? Как хочется верить, что наш нынешний разлад, реальность объективная и закономерная, но временная и переходная. Весенний ледоход и паводок, после которых река жизни войдет в свое естественное русло, и её берега зазеленеют буйными травами и густой листвой, украсятся душистыми цветами и плодоносными деревьями. А люди, счастливые от воцарившейся гармонии и красоты в ладном ансамбле друг с другом, тоже запоют красивыми и стройными голосами красивые и чистые песни. Душа мечтает, а разум хочешь, не хочешь? сомневается. ибо если верно марксистско-ленинское определение искусства как зеркало жизни, то посмотрев вокруг, ловишь себя на мысли: не то ли мы ушли от послевоенной разрухи до непповских времён? и песни почти те же, и побирающиеся инвалиды, как в революционных кинофильмах, И шапка для сбора подаяния, словно сохранившаяся с тех времен, и все такое же вокруг безразличие к судьбе нищего музыканта, как со стороны советов, так и со стороны комитетов. Сейчас, из-за множества трудностей, внезапно свалившихся на головы советских людей, из-за проблем самых разных, включая совершенно мелочные, ранее перед нами не стоявшие как то Дефицит мыла и сахара, а также нотной бумаги, карточно-талонная система распродажи товаров, железнодорожный и воздушно-транспортный бум. Сейчас из-за всего этого интерес людей к серьезному искусству заметно ослаб. И в эстраде усталые люди все больше ищут временного забытия от житейских неурядиц, порой требуя только развлечений, увеселений. и внешние зрелищ. Такая обстановка способствует восхождению эффективных эстрадных звезд, дефективных рок-бунтарей и духовно бедных поп-идолов, которых в свою очередь искусственно раскручивают так называемые акулы нового бизнеса. Интернациональное именоемое шоу преследует при этом единственную, теперь даже нескрываемую цель, Прибыли только прибыль любой ценой. Убежден, что на нашей почве это недолговечное приходящее явление большей частью произрастающее не от родных корней, а занесённое к нам лихим ветром, вполне возможно раздуваемым диверсионными спецслужбами из-за кордона, как не покажется это кому-нибудь неправдоподобным. Но лучше пусть это будут просто издержки роста и происходящей перестройки те самые щепки, которые летят при рубке леса если же более конкретно и критически попытаться проанализировать современные процессы в эстрадном искусстве сравнить сегодняшние и вчерашние плюсы и минусы в песенной культуре то опять-таки однозначные выводы пока что делать трудно в общем разбросе Разно мнений и симпатии, антипатий, бытующих в стане моих коллег. Для меня смешна позиция тех, кто с пеной у рта утверждает, будто вода в наше время была макрее, а огонь горячее. Глупая позиция других утверждающих, что совок навсегда канул в лету как хлам и профанация вместе со своей культурой. Истина же, как ей положено, всегда находится посередине. Она есть центр всех крайностей и ось всех круговоротов. Ни в коей мере не противопоставляя себя обществу, а наоборот, чувствуя себя его неотъемлемой частицей, я полагаю, что нашему обществу и человечеству в целом не хватает прежде всего духовного богатства. Не открою новой истины, если скажу: человек богат добротой, а счастлив любовью. Этому учат и древние заповеди святых мудрецов, и трактаты философов, и классические произведения искусства. Однако многие концерты, призванные очищать и возвышать души, все чаще превращаются в лучшем случае в дискотеки, а в худшем в погромы после рок-фестивалей. Эстрадные артисты нового поколения, или так называемой новой волны, как теперь выражаются, все реже ищут свой идеал в искусстве, пытаются создать имидж положительного героя в своем видении и понимании мира. Их творчество порой замыкается в кругу образов зла и насилия, глупости и вульгарности. Даже такие чисто профессиональные критерии и требования, как наличие голоса у певца или присутствие мелодии в песне, сейчас стали почти архаичными и вовсе необязательными. Еще недавно слушатель, оценивая творчество исполнителя или автора, мог критически заявить: "Да у него же нет голоса" или "В этой песне нет мелодии". И такой слушательский приговор был чем-то вроде естественного отбора, отсева, начинавшегося уже с дворовой или школьной самодеятельности. Сейчас же Когда на слушателей эстрада обрушился буквально шквал хрипа и крика, шума и стука, я затрудняюсь утверждать, в какие времена было легче эстрадному артисту или автору-песеннику. В 70-е годы, когда я начинал свою карьеру, или нынче, когда, казалось бы, для свободного творчества нет преград, то были годы жесткой цензуры, полновластия бюрократической машины, Но одновременно, как ни странные годы компетентных художественных советов, большого внимания к художественным процессам, происходившим в обществе, внимание как сверху, так и снизу. Хочется верить, что государственный эксперимент впервые без намордника, прошу прощения за резкость, закончится в конце концов победой светлых сил, рождением нового, свободного национального искусства. Однако это так называемое новое все больше равняется на неповские образцы, типа Мурки или цыпленка жареного. Творческая свобода у некоторых артистов венчается снятием на сцене штанов, а то и нижнего белья. А понятие национальное для многих вообще звучит как кантри или контруха, И связывается скорее с прошлым, чем с настоящим, а тем более будущим. Да и русский язык многие поп- и рок-исполнители уже называют совковым, считая языком будущего, конечно же, английской, а вернее, американской вульгарно уличном варианте. Национальная в русском искусстве всегда была открытой и болезненной проблемой. причем проблемой не для деятелей искусства, художников различных национальных корней и разного социального происхождения, слагавших и слагающих единую безгранично многогранную культуру, а проблемой деятелей вокруг культуры, опутовавших и продолжающих опутывать искусство призывами и лозунгами, разоблачениями и развенчаниями классовостью и партийностью, самоокупаемостью и хозрасчётом, бог знает, какой еще ерундой В моей судьбе были казусы, не укладывающиеся в сознание здравомыслящих людей, глядящих на артистический мир со стороны. Помню, в конце 70-х, начале 80-х годов меня стали усиленно вырезать из телепрограмм. То есть снимали, но при монтаже или на просмотре руководством готовой программы мой номер вдруг не вписывался в общую канву, и его, что называется, вырезали. Я решил докопаться до истинной причины этого явления и выяснил, что кому-то не нравится ямка на моем подбородке, кому-то мое лицо кажется слишком русопятым, а одна высокосидящая сидящая особа вообще считает, что у Мартынова лицо не артиста, а приказчика, и до революции ему бы в полосатых штанах в трактире служить. Невольно вспомнилась фраза: Из Есенинского письма, написанного в разгар бухаринской борьбы с националистами в искусстве: "стыдно мне, законному сыну России, в своем отечестве пасынком быть", в сердцах признался тогда поэт. Однако я себя в обиду никогда не давал, и на следующий же день, едва войдя в кабинет одного из членов правительства, курировавшего вопросы культуры, и отвечая на его вопрос: "Какие у тебя проблемы?", сразу выпалил: Нам в России что, уже нужно стыдиться своей национальности? Ничего не поделаешь. Силу гнет сила, так учит древняя поговорка русских воинов. И часто самые известные мои песни приходилось защищать почти кулаками, ища поддержки в борьбе с чиновниками у еще более высоких чиновников. Тут нет ничего удивительного. У каждого времени свои правила. И, наверное, все мои коллеги по эстраде получили достаточно синяков в драках с деятелями вокруг культуры, так называемыми борцами за идеалы, ими же деятелями выдуманные и не имеющие никакого отношения ни к творчеству, ни к искусству. Хотя, откровенно говоря, не всегда хватало сил для драк, и порой приходилось мириться с чем-то, даже если душа протестовала. И сам был прав на все сто процентов. Показательный пример тому запись песни «Отчий дом в 1977 году. Тогда очень важный и влиятельный редактор присутствовал при наложении мной голоса на фонограмму в студии звукозаписи, проявляя своим присутствием заинтересованность в хорошем творческом результате. И во время записи припева Он вдруг стал отчитывать меня за незнание русского языка. Мол, ты поешь где б я ни был, а нужно петь, где б я не был. Его неправота была очевидна. Но я не решился в присутствии других людей его обидеть, уличив неграмотности, и лишь пытался возразить, что и так и эток, возможно, а мне якобы удобнее петь дни. Но редактор твердо стоял на своем. После некоторых колебаний пришлось сдаться и записать припев с не. Примечание. В знак частичной реабилитации редактора нужно признать некоторую грамматическую противоречивость момента, возникающего в результате ударного произношения обычно безударной частицы ни. Конец примечания. Потом мы с Андреем Дмитриевичем Дементьевым автором текста отчего дома обсудили все за и против сложившейся ситуации и решили не связываться ибо через этого редактора все равно не переступить а победив его в масштабе не ни проиграешь в более крупном плане вообще в эфир не попадешь. в таком виде и пошла в жизнь моя фондовая то есть для телерадиофонда запись А я ее воспринимаю как характерный штрих той эпохи, когда оказывался прав тот, у кого было больше прав. Однако сейчас ситуация вряд ли намного улучшилась. Если раньше все решал главный редактор, то теперь он бывает вообще не у дел, предпочитая в текущие дела редакции не соваться. «Идет работа, и пусть себе идет». В 1975 году нам с Андреем Дементьевым удалось убедить главного редактора музыкальной редакции Центрального телевидения в том, что сюжет Лебединой верности не имеет даже отдаленного отношения к проблеме еврейской эмиграции из СССР. А буквально вчера ассистент режиссера, даже не редактор, наставлял меня, что и как сейчас нужно сочинять чтобы толпа торчала от кайфа, Придерживаюсь его лексики. Выигрывает на нашей эстраде сегодня тот, утверждал мой новоявленный наставник. Кто может соединить Мурку с Beatles'ом, то есть надо взять за основу стиль 740 и приукрасить его современной электроникой, а тексты пусть будут на грани с жаргоном. что естественно направит и манеру исполнения в современное свежее русло. Вот, Женя, сам проанализируй, что сейчас толпа хавает. Колдовское озеро, Атас, Путана, мысли скакуны, хвост чешуя. Всё умцаца, умцаца. Пойми, Чем меньше в тебе останется от члена союза композиторов, тем лучше. Ведь Сейчас парень с гитарой вроде про перестройки, а членство в творческом союзе олицетворение творческого застоя. Да, культурный уровень штатных сотрудников художественных редакций газет концертных организаций и студий звукозаписи на сегодняшний день порой настолько низок, что когда удается встретить компетентного редактора или режиссера, имеющего способности и образования, соответствующие занимаемой им должности, то это просто счастье. Основная же масса представителей новой волны редакторско редакторско-режиссерского цеха каким-то непонятным образом попадает в центр эстрадного круговорота прямо с улицы. После десяти классов в администраторы, через годок в ассистенты режиссера еще через год режиссеры или редакторы, потом заместители главного. Не было бы во всем этом беды, если бы такое продвижение по служебной лестнице сопровождалось столь же стремительным самообразованием и повышением профессионального мастерства. Но увы, мало того, добрая половина этих культурных работников имеет еще и авторские претензии. И не только как авторы программ, но и как композиторы и поэты. Это само по себе, казалось бы, тоже неплохо. Однако кто же будет своим непосредственными обязанностями заниматься? И где должны искать работу молодые профессионалы, имеющие высшее специальное образование, если все места сплошь забиты дилетантами? Вот и научают, горе редакторы, чудо авторов. Как нужно писать, чтобы толпа хавала, и что в народе хиляет, а что нет? Результаты в эфире не заставляют себя долго ждать. Каковы источники, таковы и реки. В сложном хитросплетении взаимосвязанных проблем, вставших на пути нашей эстрады, хотелось бы выделить одну волнующую меня более всего. Я имею в виду стремительную Не побоюсь сказать, бешеную коммерциализацию искусства, превращение эстрады в бездушную индустрию шоу-бизнеса. Истинно духовные категории вне области предпринимательства и бизнеса, вернее, выше их. Молодые профессиональные музыканты, отдав по 10-15 лет учебе в музыкальных училищах и консерваториях, оказываются отрезанными от своего слушателя, так как вследствие принципов хозрасчета остаются без поддержки государственных концертных организаций и музыкальных редакций, и следовательно не могут на должном техническом уровне воплотить на сцене и в эфире свои творческие замыслы. Поэтому неудивительно, что качество нашей эстрадной музыки все ниже опускается на самодеятельный уровень. Уровень всецело целое от возможности импортных электронно-музыкальных, так называемых игрушек, обладатели которых именуют себя теперь не иначе как композиторами, хотя многие из них вообще не знают нотной грамоты и потому принимают за художественное откровение те эффекты, которые выдает их синтезатор. Я много раз бывал за границей, в Европе и Америке, и почти везде имел возможность наслаждаться музыкой на любой вкус. симфонической, оперной, народной, эстрадной. Все уживается друг с другом. Всему есть свое место в эфире. Рок, и тот имеет свои отдельные телеканалы и радиоволны, и все звучит технически настолько совершенно, даже оркестры русских народных инструментов, которых в Америке гораздо больше, чем в России, что чувствуешь одновременно и крылья за спиной, и пропасть под ногами. Ту самую пропасть перед которой мы находимся вместе с нашей родной эстрадой. Замечу однако, что касаюсь сейчас не духовной, а именно технической и акустической стороны вопроса. В нашей стране есть хорошие футбольные и хоккейные команды. Пока еще есть высокопрофессиональные коллективы академической и народной музыки. Есть у нас передовая наука и техника с колоссальными достижениями в космической области. Но нет ни одного приличного по международным меркам эстрадно-симфонического оркестра. Нет ни музыкантов, нет денег на содержание таких оркестров и поддержание в них высокого профессионального и технического уровня. Известно, скупой платит дважды, и за сегодняшние грехи отцов, за нежелание правительства повернуться лицом к проблемам культуры и искусства, Завтра придется платить нашим детям. Вообще в советском эстрадном искусстве мне видится весьма странная особенность. С возрастом оно как будто не мудреет и не крепчает. За 70 лет оно не создало своей школы с корнями и традициями, классическим наследием и авторитетом умудренных опытом мастеров. Каждое новое поколение легко отказывается от родного предпочитая черпать современные ему формы и нередко даже содержание из-за бугра, а ведь на самом деле мы имеем и традиции, и корни, и свое лицо, и мастеров-профессионалов, и свой классический багаж, но все это находится в каком-то полуразобранном, даже растоптанном состоянии. Может быть, одна из причин этого явления Отсутствие мощных общественно-культурных фондов, обладающих возможностями и полномочиями накапливать и мудро расходовать финансовые средства, направляя их на развитие культуры, а не чего-то иного. Может быть, другой важной причиной является то, что в условиях слишком заидеологизированной социалистической экономики Выдающиеся деятели нашей культуры не имели возможности создать свои экономически независимые от государственного бюджета институты, если уж государство оказалось несостоятельным, опирающиеся на собственные средства самих деятелей, тех же героев социалистического труда, например, или лауреатов ленинских премий. Ведь в иных, разумных экономических условиях деятельность метров нашей эстрады И культура в целом могла бы приносить те финансовые и материальные плоды, которые легли бы в основу создания новых общественных и, может быть, даже частных школ, филармоний, фирм звукозаписи, телевизионных каналов и радиостанций. И эти новые структуры, существующие параллельно с традиционными, ответственные перед государством и необделённые его вниманием, изначально создавались бы на базе объективного авторитета, культурного и общественного, а не сомнительного коммерческого и тем более мафиозного, которому прослеживается тенденция сегодня. Мне порой хочется помочь молодому исполнителю или автору, подсказать ему что-то, поделиться опытом, но очень часто обратная реакция такова: сейчас мол пение и артистизм никому не нужны. нужно работать на свой имидж. Любой, но свой. Хоть дурака, хоть убийцы, хоть проститутки, а облик интеллигентного человека, профессионализма и артистизма и страдия, извините, теперь ассоциируется с пафосом застоя. Кстати, замечу о застое. Именно в этот злосчастный, однако не самый худший период советской истории Появились те силы в нашем искусстве, эстрадном в частности, которые сегодня пытаются и творческой, и общественной деятельностью изменить положение эстрадных дел к лучшему. Это Людмила Зыкина и Осиф Раймонд Паулс, Евгений Дога, Александра Пахмутова, Булата Куджава, Николай Губенко, Александр Градский, Юрий Антонов и вообще. Мне кажется, высказываясь о чем то критически, Нужно помнить слова Достоевского: «Самоуважение нам надо, а не само оплёвывание. Нельзя обходить молчанием то доброе и талантливое, что произрастает вокруг нас. Ведь оно, доброе и талантливое, во все времена было есть и будет, и нужно бережно к нему относиться, защищая его от бездарности и нахрапистости, как злаки от сорняков. Я хотел бы заметить, Что музыкальная общественность пока в недостаточной мере поддерживает молодые кадры, которые формируются на немногочисленных, но столь необходимых в современной культуре эстрадных факультетах наших вузов. Например, в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, где опытнейшие педагоги и артисты, такие как Кобзон, Великанова, Лещенко, Толкунов и другие, воспитывают и выпускают в свет профессионально подготовленную А главное талантливую молодежь. Но сможет ли молодая зависть дозреть до спелых плодов, если сразу же за стенами института начинается пресловутая самоокупаемость а мифических меценатов и спонсоров, о которых мы все наслышаны, на которых лично в жизни почему-то не встречали? днем с огнем, как говорится, не сыщешь. Все упование на богатого дядю. Лишь ещё больше обнаруживают неспособность правительственных чиновников исполнять свои должностные и гражданские обязанности. Безусловно, благородно и полезно личная, частная инициатива состоятельных людей и богатых производственно-финансовых структур. Но и ещё раз но, проблема развития и поддержки талантливой молодежи должна решаться в первую очередь на уровне государственных программ. с обязательным бюджетным целевым финансированием. Ибо решение этой проблемы выражает общенародные, общегосударственные, и если хотите, общечеловеческие интересы. Талант величайший дар богов человеку, и велика ответственность общества за становление и развитие одаренной личности, чем самобытнее талант, тем труднее ему раскрыться. Пусть это утверждение не покажется кому-то странным, ведь душа талантливого человека очень ранима. А в юности все мы, как правило, полны сомнений и колебаний, особенно в отношении своих способностей. Оглядываясь на пройденный мной путь, вспоминая молодость, могу с уверенностью сказать, Что вряд ли эстрадная Фортуна была бы ко мне благосклонна, если б не встретил я на своем пути чутких, добрых и истинно талантливых людей. Само появление таких людей в жизни уже нужно рассматривать как улыбку судьбы. В моем сердце навсегда останутся Ландарь, истинный педагог-наставник, который повез меня почти мальчишку в Киев, подготовил к поступлению в консерваторию, всячески содействовал раскрытию творческой потенции всех своих питомцев. Сурженко, доцент Донецкого музыкально-педагогического института, вкладывавший в занятия с учениками всю свою душу и творческую энергию, давший нам его воспитанникам о своей индивидуальности кристалинская не побоявшаяся впервые исполнить песню неизвестного парня с Украины и тем самым позволившая мне поверить в свои композиторские способности тари поддержавший меня на первом в моей жизни художественном совете на студии грамзаписи фирмы мелодия и выразивший желание поработать вместе с автором над непринятыми сочинениями, чтобы в следующий раз представить их художественному совету в более совершенном виде, и многие другие люди, искренне помогавшие мне как в творческих, так и в чисто житейских делах. Слушатели, почитатели эстрады и любители песни должны осознавать, что в искусстве, как и во всем обществе, идет непрестанная борьба, и как везде, эта борьба ведется не всеми борцами по правилам, не одними лишь силами творчества, потому жизнь талантливого человека почти всегда подвиг. Однако нельзя надеяться на успех в этой борьбе, если те, кому артист или автор адресуют свое творчество, останутся в роли зевак. только с поддержкой слушательской и зрительской аудитории, с желанием публики помочь одаренному человеку горячими аплодисментами или доброжелательной критикой, с общественным стремлением слышать и видеть не только фирменную, но и нашу родную эстраду и песню на должном художественном и техническом уровне, я связываю свои надежды на улучшение дел в советском эстрадном искусстве. Думаю о требовательности публики и недоумеваю, почему люди позволяют обманывать себя. Покупают дорогие билеты на концерты так называемых поп-звёзд и затем вместо выступления артистов слушают их фонограммы, те самые, что звучат по радио, на кассетах и грампластинках. Мне тоже порой приходится выступать силу разных причин нашего времени не под аккомпанемент оркестра или ансамбля, а под звучание инструментальной фонограммы, где записан оркестр или ансамбль без голоса певца. Многие артисты вынуждены сегодня идти на такой, надеюсь, временный компромисс и петь под, что называется, неживой аккомпанемент магнитофона. Однако на тех же концертах Некоторые певцы и ансамбли работают под полную фонограмму с записанным в студии голосом, Причем многие из этих так называемых некоторых именно такую форму выступления избрали для себя единственно приемлемой. Мало того, такая, что называется «работа», становится уже общепринятой нормой. Певец может вообще не раскрывать рта и лишь подтанцовывает на эстраде. А рок-группа, дергаясь на сцене кроме цветного дыма, никаких иных художественных откровений предложить публике не в состоянии. Бывает, что весь концерт заранее монтируется на одной магнитофонной бобине и потом в течение нескольких дней прокручивается уважаемой аудитории. Подобные действо именуют концертами победителей хит-парадов или как-нибудь еще более громко и разыгрывают на центральных концертных площадках, превращая громадные залы в дискотеки и отучая молодых артистов в самом начале их творческой карьеры от радости живого общения с публикой посредством пения, игры и импровизации. отучая от стремления достичь совершенства во владении голосом, телом и нервами, находясь лицом к лицу со слушателями. Я понимаю, устроители концертов и музыканты идут легким, кратчайшим путем. Залы наполняются, сбор есть, пока с голоду не помрем, а там посмотрим. Однако для артиста это губительный путь. короткой в восхождении и стремительной в падении. Анализируя все эти проблемы, я, как и все, наверное, пытаюсь найти какой-то выход, а то и компромисс, определить свою позицию в сегодняшнем мире как артист и просто человек, преодолеть желание отстраниться от непонимаемых процессов, иногда просто пугающих. Мне кажется, что ждать разрешения всех наших проблем сверху или со стороны безнадежно. Небесная манна вот так вдруг на нас не посыпется. Благодаря гласности должно стать очевидным, что за всеми нами, нашим обществом и его руководителями слишком много уже осознанных и еще неосознанных грехов.